Глава тридцатая Настроение с утра было отвратительным. Меня раздражало всё, и прежде всего глупый сон, в котором какие-то непонятные принцессы щупают моего дракона. Моего? Как же? Не мешало бы помнить, что моего тут вообще ничего нет. Кот был, да и того сманили. Кто-то может возразить, что я сама обменяла Филимона на возможность поговорить с хранительницей. Только это будет неправдой. К тому времени, как мы с вампиром ударили по рукам, мой неверный питомец уже самостоятельно выбрал себе нового хозяина. И в принципе я его не виню. Таких разносолов, какими подчует злой вампирище моего бывшего кота, мне в жизни не приготовить, даже если бы я захотела, не смогла бы а я вряд ли захочу. Печальная правда заключалась в том, что моего здесь нет ничегошеньки. А еще я заперта в комнате, выходить наружу мне запретили, а о том, чтобы принести завтрак, никто не позаботился. Отправить что ли паука? Пусть пойдет и отпинает дракона, напомнит, что у него тут пленница в башне томится, без манной каши и горячего чая. Впрочем, радикальных мер не понадобилось. Когда я уже собиралась звать свое чудище уборочное, в дверь постучали. И на пороге появилась личность, которую я совершенно не ожидала там увидеть. Девица с косой из вампирской свиты, та самая, с которой я совсем недавно безуспешно пыталась завести разговор. В руках у нее был поднос. Да-да, именно в руках. Это, конечно, не так эффектно, как вчерашнее появление дракона, но на вкусовых качествах завтрака вряд ли отразится. Только вот одна загвоздка. Дракон? Ну, то есть его темнейшество велел ни из чьих рук еду не принимать. Девица усмехнулась. А других рук тут и нету. Или принимай, или сиди голодная. «Его темнейшество сам принесет, сказала я, впрочем, не слишком уверенно. Девица пожала плечами. «Может, и принесет, но это будет не скоро. Темнейшество нынче прогуливается с принцессой и извиняется за вчерашнее». «Почему это извиняется?» — нахмурилась я. Ну, вроде как выяснилось, что никого она не травила. «Сама, может, и нет», — фыркнула я. «А вот служанкам приказать ей ничего не стоит». «Не травила и не приказывала», — отрезала девица. «На магическом кристалле поклялась». «Магический кристалл? Это что-то вроде нашего детектора лжи?» Я задумалась. Принцесса у меня все еще оставалась под подозрением. Мало ли, что там за кристалл. И вообще, может, она поклялась, что не приказывала, а сама просто попросила. И вуаля! Это разные вещи, между прочим, и кристалл мог не различить. Я с тоской посмотрела на еду. Омлет, гречневая каша и чай с бутербродами. Ну вкуснотища же! А пахнет как! Нет там яда, заверила меня девица. Можешь проверить? А ведь действительно могу. Сама я, конечно, этой науке не обучена, но есть у меня в распоряжении большой специалист. Во всяком случае, вчера отраву мигов распознал. Я быстро выпроводила девицу и позвала паука. Пока он придирчиво рассматривал содержимое подноса, Я едва слюной не захлебнулась. Через несколько минут стала подозревать, что он нарочно издевается. «Ну!» — нетерпеливо прикрикнула я. «Да вроде все чисто», — с неохотой признал он. Похоже, быть важной персоной и ценным экспертом ему понравилось. «Ну и отлично. Тогда брысь, не мешай завтракать. Узнаешь, что интересное, сразу приходи и докладывай». «Пойду за принцессой присмотрю», — вздохнул паук. «Они там с темнейшеством по саду гуляют, живопись обсуждают и архитектуру. Впрочем, пока я тут с тобой вожусь, может, к интимным вопросам перешли?» Я уже хотела швырнуть в паука туфлей, а потом передумала. «А знаешь что?» «И правда, присмотри за ними». А если вздумают целоваться, швыряй в них яблоками, медь в макушку. Понял, — важно проговорил паук и отправился выполнять секретную миссию. А я, наконец-то, смогла поесть. Взялась за чашку чая и обнаружила, что салфетка, на которой эта чашка стоит, вовсе не салфетка, а сложенная в четверо «Записка?» «Там точно были какие-то буквы!» «Интересно, что это и от кого?» Я развернула листок и прочитала. «Они все тебе врут. Все». «Дальше какой-то код или шифр?» «Две буквы и рядок цифр?» «А ведь где-то я уже такое сочетание видела». Я попыталась напрячь память, и память решила в этот раз меня не подводить. Конечно, видела в библиотеке. Каждая книга была промаркирована таким образом. Видимо, когда-то этим собранием книг заведовал кто-то очень педантичный и наверняка бессмертный, потому что я не представляю, сколько времени нужно, чтобы систематизировать всю эту огромную уйму книг. «Они все тебе врут». Я еще раз повторила эти слова про себя. Вряд ли таинственный отправитель пытался, подобно доктору Хаусу, философствовать, мол, все люди таковы. Скорее он имел в виду что-то куда менее приятное и более опасное. В любом случае, кажется, я не узнаю до тех пор, пока не добуду книгу». Я задумчиво крутила записку в руках. «А что, если это просто трюк, чтобы выманить меня из комнаты? Приду в библиотеку. Там злобный отправитель со мной и разделается. Не помогло пирожное с ядом. Поможет пара увесистых томов, которые грохнутся мне на голову. Стоп! Выходить не обязательно. Я ведь здесь вроде как... Магичка, и магией давно не пользовалась, а сейчас еще и плотно позавтракала. Так что силы поднакопились, может быть, получится. И я загадала. Вот прямо сейчас мне нужна книга из библиотеки под номером таким-то. Нужна очень. Там, похоже, есть какая-то важная информация, а... Я на мгновение запнулась об обустройстве замка. Должна же я знать, как тут все работает. Я замерла в ожидании. И у меня получилось. Книга, которая материализовалась прямо передо мной, была старой, ветхой и не очень-то толстой. Так, брошюрка, что-то вроде методичек — какие нам пачками выдавали в университетской библиотеке. И название подстать. Как увеличить мощность магического источника. Непопулярные, но действенные методы. Так вот, о чем мне здесь все врут. Похоже, это как-то связано с той самой штукой, которую во охраняет дракон. Я углубилась в чтение. И уже страницы на пятнадцатой, волосы у меня на голове зашевелились. Общеизвестно, чтобы источник магии вошел в полную силу, ему требуется дракон, его охраняющий, замок, поражающий своими размерами, и молодая женщина, что будет за этим замком ухаживать. Чем более искусно женщина следит за домом, Чем больше создает уюта, тем сильнее становится магия в источнике. Особенно же хорошо, если замок, а вместе с ним и источник, признают в даме свою хозяйку. Для сохранения магии в том же объеме этого может быть и достаточно. Но для увеличения онова следует провести особый ритуал. Дальше следовало длинное описание ритуала, прямо скажем, довольно тоскливого и незрелищного. Единственное, что меня в нем впечатлило, это обязательное участие той самой дамы, которую источник вместе с замком каким-то образом должны признать своей хозяйкой. Участие это вовсе не заключалось в том, чтобы помахать каким-нибудь артефактом или проговорить заклинание. Ничего подобного. Эту даму следовало утопить в реке магической силы. И если поначалу я еще могла предположить, что это какое-то образное выражение, то следующий абзац тут же избавил меня от напрасных иллюзий, потому как содержал рекомендацию, как можно скорее подобрать новую хозяйку, чтобы, значит, замок не загрустил. Я отложила книжку и перевела дух. Они все тебе врут. Врут. Все. Гадкая хранительница, которая обещала прислать подмену. Нет, она, конечно, не соврала. Подмену и правда пришлют. Она слукавила лишь в одной детали. Отправлюсь я не домой, а прямо на тот свет. Если, конечно, в этом мире... Есть какой-нибудь тот свет. Я стала вспоминать всех, с кем так или иначе общалась в последнее время. Вампир, принцесса, наша симпатичная и доброжелательная экономка и... Да, конечно же, дракон! Интересно, они знают? Дракон наверняка. Он тут главный, как без него? Может, потому и руки распускал. Не гоже такой красоте просто так пропадать. Надо воспользоваться напоследок. От всего этого мне стало так горько и страшно, что я даже обронила пару скупых слезинок, не больше. Рыдать, конечно, занятие полезное в том смысле, что утешает и делает горе не таким острым. Но сейчас мне нужно было не утешаться, а думать. Что делать и куда бежать? А рыдания отбирают слишком много сил. Так что я смахнула слезы с лица и стала судорожно соображать.